Глава 7. 1481 год. 23 октября. Венеция. Тихо, спокойно. Только легкий плеск воды в канале до отдаленной шум моря. Вакула, командир отряда спецназа королевской разведки, стоял у стены какого-то кирпичного дома и пожевывал соломинку. Капюшон его был надвинут достаточно низко, из-за чего было толком не разглядеть лицо. Да и общий вид выдавал в нем крепкого и опасного мужчину. Поэтому случайные прохожие осторожно обходили его стороной или вообще не решались сворачивать в этот проулок. Под его свободными одеждами скрывалась кольчуга. Мелкое плетение один в шесть наделяло ее очень неплохой защитой в уличных стычках. Конечно, рапирой она пробивалась. Но усилий для этого требовалось немало, то есть был нужен сильно акцентированный удар. Обычным же тычком кинжала или рапиры такую защиту не пробить. А с виду заявить о том, что этот мужчина вообще имеет хоть какую-то защиту, кроме одежды, никто бы не решился, не похоже. Обычный крепкого вида уголовник, ни больше, ни меньше. Во всяком случае, выглядел он именно так, из-за чего для Венеции не казался чем-то неожиданным. Ведь город этот славился в те годы свободными нравами, работорговлей и многочисленными преступными элементами. Не европейская тортуга, конечно, но что-то довольно близкое. Он смотрел на заходящее солнце и ждал, прислушиваясь к шуму города. Вот где-то подняла виз какая-то баба. Там крики портовых грузчиков, весьма пикантного содержания, залаяла собака. Где-то что-то бросили в канал, достаточно крупное, возможно, даже тело. Во всяком случае, всплеск был громкий. Из-за поворота вышел еще один такой уголовничек и мягкой походкой опытного хищника направился к Вакуле. Поравнялся с ним, посмотрел ему в глаза, молча кивнул и пошел дальше. Они старались не говорить. Вся группа уже владела итальянским языком, но акцент хорошо бросался в глаза, поэтому они лишний раз рта не открывали. Тем более на улице, где, как известно, даже у болотной ряски есть и уши, и глаза. Вакула чуть выждал и пошел следом за этим человеком, демонстративно никуда не спеша, вроде как прогуливаясь, однако удерживая того парня поле зрения. За командиром же увязалось еще трое таких неприметных опасных, Молчаливых персонажей. Прошли мимо кабака довольно невзрачного вида и, свернув переулок, зашли в него с черного хода. Лицом к лицу встретились с каким-то мордоворотом с очень холодным и неприятным взглядом. Он демонстративно осмотрел гостя и его сопровождающих, пренебрежительно фыркнул и, повернувшись к ним спиной, вошел в помещение, оставив дверь открытой. «Рад тебя видеть, друг мой!» произнес упитанный мужчина, одетый достаточно богато, но безвкусно, улыбнувшись щербатым ртом. Ровно тогда, когда Вакула со своими людьми вошли в помещение и за ними прикрыли дверцу. А до того молчал и выжидал. «И я тебя!» «С прошлого нашего дела цены выросли. Ты ведь по делу зашел?» «Так и есть», — произнес Вакула и кивнул одному своему спутнику. Тот вышел вперед и вынул из-за даже на вид увесистый мешочек, и, развязав его, высыпал золотые монеты на крепкий стол, за которым сидел этот упитанный персонаж, и бросил трепицу рядом. Потом вышел второй, и повторил прием, сформировав целую горку крупных золотых монет. Наконец выступил третий, и, достав мешочек заметно меньше, просто развязал и аккуратно поставил его рядом с золотом. Что это? Жемчуг. «Интересно!» – произнес этот толстяк и высыпал себе на ладонь пригоршню довольно крупного речного жемчуга. «Одна жемчужина на одной!» «Да еще правильной формы!» «Эй, Сильвио!» – крикнул он сухонькому мужчине неопределенного возраста в очках. Примечание 46, что сидел в углу и не отсвечивал. Примечание 46. Первое документальное свидетельство существования очков относится к 1289 году. В 1305 году во Флоренции их даже упоминали в проповеди. Тот подбежал, вежливо поклонился и, приняв мешочек с жемчугом, начал его изучать. Толстяк же перешел к золотым монетам. Поднял одну такую, покрутил ее перед глазами, любой из качества чеканки. Это был орел. Новая золотая монета Иоанна достоинством в пять львов или медведей. На местный лад в пять флоринов. «Весьма крупный номинал. Наверное, самый крупный в мире на тот момент. Или близко к этому. А твой хозяин не мелочится. Ты получишь еще столько же после завершения дела. И еще по десятой части каждый год следующие десять лет замолчания. А не боишься тебя? Я ведь могу вас сдать, забрав себе все это. Глупо. Мы под пытками выдадим тебя, сообщив, сколько заплатили» и пояснив, что старое дело с твоим участием. Тебе только за это голову отрежут, при самом лучшем раскладе. — Верно, — говоришь, — кивнул толстяк, — головы ваши им продать выгоднее. — А кто поверит, что эти головы наши, а не случайных прохожих? Они же будут молчать и ничего интересного не расскажут. — Хм, — задумчиво произнес толстяк, — даже угрожать не будешь. — Зачем? Ты ведь и так понимаешь, кто за нами стоит. «Обманешь нас, и тебя найдут. Наш хозяин всегда платит по своим долгам». «Слышал, слышал!» — покивал этот толстяк и вопросительно уставился на Сильвию. Тот кивнул и осторожно ссыпал несколько жемчужин обратно в мешочек. «Твой хозяин щедр. Я рад, что ты это понимаешь». «Но он жесток и может забрать то, что дает». Мне тут птичка в клюве принесла интересные слова о том, что бедный палеолог сгорел в своем особняке не просто так. Он был очень жаден и глуп, пожал плечами вакула. Жадность, смертельно опасный порог. Это тебе любой падре подтвердит. Помолчали. Не хочешь? наконец спросил Вакула. Если что-то пойдет не так, нас всех убьют. Ты думаешь, мне не намекали после того дела? Они вас искали. «А ты думаешь, будет кому вам мстить?» «Что ты задумал? В таком деле нельзя оставаться в стороне. Тебе нужно решить, с кем ты. А если я не хочу, то ты окажешься разменной монетой в этой борьбе. Не мы, так они. Или ты полагаешь, что не сейчас, так потом они не выяснят, кто поучаствовал в жизни тех уважаемых работорговцев? Мы их пальцем не тронули. Они мертвы. И те, кто имел с их торговшей долей малую, вряд ли удовлетворятся этим ответом. Так что тебе нужно либо бежать к ним на покаяние, либо идти уже до конца. Тем более, что твои аппетиты пока не достигли безумия палеолога, и мой хозяин готов их оплачивать. Тишина. Толстяк крутил перед глазами крупную золотую монету и думал. Ловко так крутил, перебирая пальцами. На секунду остановился, вглядываясь в надписи что здесь написано. Это по-вашему, да? Империя Римлян. Примечание 47. Тебя ведь это интересует. Примечание 47. У монеты Иоанна был единый дизайн. На аверсе изображалось животное, символ монеты, под которой шла надпись «Кор Русь», а над ним название монеты. На реверсе – равносторонний крест, в нижних четвертях которого парная цифра года выпуска плюс бортик для защиты от обрезания. «Империя римлян!» — медленно повторил толстяк, выглядывая в орла на аверсе. «Это ведь не шутка, да? Я похож на шутника?» «Хорошо, мы в деле!» В очередной раз покрутанув монету, подбросив ее и не поймав, заявил этот упитанный мужчина. Орел упал на кучу монет. Чуть подпрыгнул и соскользнул к мешочку с жемчугом. Твоим хозяинам приятно иметь дело. Ближе к полуночи к особняку одной из семей работорговцев подошла неприметная процессия. Какой-то паренек в крепкой, но бедной, заношенной одежде тащил двухколесную тележку. Совсем небольшую, ветхую и неприметную. В ней лежали позвякивающие керамические горшочки, горлышки которых были заткнуты тряпицей. От них немного пованивало, но чем конкретно не разобрать но однозначно чем-то неприятным, из-за чего внимание к себе у ночных обитателей они не привлекали. Рядом шел еще один такой же убогий, надвинувший капюшон на самые глаза и нес в руке масляную лампу, укрытую от ветра мутными стеклами. Сам же опирался на палку, имитируя всем своим видом старика. Остановились. Вроде как передохнуть. Старик гляделся по сторонам. Заметил группу из трех всадников, которые подсокали копытами мимо, не сворачивая сюда и не обращая на них внимания. Только взглядом мазнули, заприметив огонек, и все. Тишина. Старик приоткрыл дверцу фонаря и, подхватив один из горшочков, запалил трепицу. после чего, дав ей разгореться, примерился и метнул во внутренний двор. Аккуратно туда, где располагался сарай с сеном. А он явно это знал и бывал здесь раньше, иначе бы и не сориентировался. Потом достал еще одну, поджог и также кинул, и еще, еще, еще. Бросив десяток таких подарков, он прикрыл дверцу масляного фонаря и пошел дальше, вслед за покатившейся повозкой. А там, в особняке, уже разгорался совершенно нешуточный пожар. И точно такие же пожары разгорались повсюду в Венеции. Ни один особняк работорговцев не обходил со стороны. Пожар в каменном городе не то же самое, что пожар в деревянном. Однако не нужно думать, что все было хорошо. В каменных домах масса конструкционных элементов из дерева, из-за чего особняки начали потихоньку разгораться, поджигая соседей, стоящих плотную. Люди высыпали на улицу, включая работорговцев, которых Вакула и его команда знала в лицо. Каждого, исключая, пожалуй, обычных смотрителей. В этой панике и беспорядке работа пошла очень горячая. Они в толпе сближались с ними и били стилетами. Сразу подходя группой, непреодолимо сильно для неожидающего нападения противника. Они ведь думали о том, как потушить пожар и спасти нажитое непосильным трудом. А тут стилет. В редких случаях вот пистолеты. Для Вакула его людей изготовили специальное оружие. Прежде всего, это длинноствольный двуствольный пистолет большого калибра с терочным затвором. Считай вариант знаменитого английского хаудаха. Примечание 48. Примечание 48. Хаудах – короткоствольное крупнокалиберное ружье. Возникли как обрезы охотничьих двухстволок и использовались в колониальной Индии охотниками на слонов для защиты от нападения раненого тигра в качестве оружия последнего шанса. Им били в упор или дробью, или картечью, в зависимости от ситуации. Плюс малые пистолеты под пулю. Компактные. Их спецназ имел по пять штук на брата, из-за чего в случае необходимости мог развить в моменте очень большую скорострельность. Но в дело они шли редко, очень редко, потому что перепуганные пожаром посреди ночи работорговцы не ожидали того, что пожар это всего лишь отвлекающий маневр, позволяющий группе ликвидации подойти поближе. Само собой, самых уважаемых работорговцев не били стилетами, их вязали. И, придушив или оглушив, аккуратно вывозили, когда это было возможно, под видом эвакуации раненого. Если не получалось то без всякого сожаления забивали, словно свиней. Иоанн не тешил себя надеждой на то, что удастся вывести в Москву всех этих деятелей. Однако доставить их за пределы Венеции и вдумчиво допросить выглядело вполне реальной задачей, само собой, без сохранения товарного вида. Королю очень хотелось выяснить, кто является заказчиком того покушения в соборе и, как следствие, дублирующего на дороге при паломничестве. По сути, это было вопросом выживания. Не только его, но и его детей. А за них он убил бы любого и каждого, если это потребовалось бы.